Глава 1282. Обернуть карму с 5 Ван Буола понимал, что мира да, у земли не хватит, чтобы одолеть юношу валом. Впрочем, он и не планировал этого делать в этом мире. План состоял в том, чтобы постепенно ослабить силу очей императора. Когда это произойдет, тогда юноше и придет конец. В этой битве я могу победить! По взмаху руки Ван Буола песчинки и камни, соединившиеся в немыслимых размерах ладонь. Обрушились на ракочущую воронку. Звук удара сотряс небо и землю, кровавая воронка дрожала под гнетом огромной ладони Дау земли ван Буола. Очевидно, юноша валом не собирался так просто сдаваться, вместе с его ревом воронка вспыхнула, взгляд императора стал еще интенсивней. Сразу стало понятно, что ладонь, созданная ван Буала из Дау земли, не только сильно дрожала, но и распадалась. Под взглядом императора песчинки и камушки беспрерывно обращались в пыль. Когда огромная ладонь до земли не стала, пугающий взгляд наконец достиг Ван Бола, его тут же затрясло. Перед мысленным взором возникли два образа. В первом посреди непроглядной тьмы в позе лотоса сидел кто-то неимоверно огромный. От него исходило ужасающее давление. Его подбородок был горделиво задран, а глаза напоминали две вселенные. Под взглядом этих холодных глаз казалось, будто на тебя смотрит Бог. Другой образ показал багровую воронку с юношей с растрепанными волосами, свирепой гримасой и безумным блеском в глазах. Один образ появился в левом глазу Ван Була, второй в правом, а потом они наложились друг на друга. В этот же миг из тела ван Була раздался пугающий рокот. Божественная душа и сознание были атакованы неописуемой силой. На грани разрушения оказались не только они, но и весь мир да у Земли. Все вокруг них находилось в одном шаге от полного распада. Глаза в воронки воронке зловеще блестели. Юноша делал ее все больше и больше, словно готовился сбежать, как только мир будет разрушен. Внезапно Ван Боле поднял левую руку и прошептал. «Техника истока!» Пустота вокруг него покрылась рябью, из нее один за другим стали выходить его точные копии. Этих клонов он создал, чтобы распылить и немного ослабить давление своей культивации на мир. Пришедшие на помощь клоны сияли ярче солнца. В окружении слепящего света они бросились к расширяющейся воронке внизу. Вновь поднялся невообразимый рокот. При виде клонов юноша внутри алой воронки поменялся в лице. Он был полностью сосредоточен на ментальной битве с Ван Буоле. Ему даже пришлось использовать секретную технику, чтобы усилить мощь взгляда истинной сущности. Ему было нужно одним махом перевернуть ситуацию в свою пользу, поэтому он не мог позволить себе отвлечься. Вполне понятно, почему появление клонов так обеспокоило его. Будь дело только в них, он бы разобрался с ними и вновь сосредоточился на Ван Боулэ, дабы тот сломался под взглядом истинной сущности. Но с появлением клонов культивация Ван Буоле резко рванула вверх, все таки они выступали своего рода печатями. И сейчас он снял их, стоило печтем спасть, как его окутал неописуемый яркий свет. Казалось, во всем мире больше не осталось других источников света. Сила света повлияла даже на юношу Валом. Он не мог держать на Ван Буэлле взгляд истинной сущности и на секунду потерял его из виду. Этой заменки хватило, чтобы перед глазами Ван Буэлле все прояснилось. Его все еще держал в своих цепких лапах страх, но взгляд не предвещал юноше ничего хорошего. Правой рукой он молниеносно провёл перед собой. «Пять элементов. Металл!» После этих слов ничего не произошло. Даже распад мира Дао Земли не прекратился. При виде отсутствия каких-либо изменений в глазах юноши появился загадочный блеск Излучаемая им сила возросла. «Ван Буэлэ, Похоже, твоя стихия металла не способна проявить себя предо мной!» Выкрикнул юноша. Алая воронка разметала отправленных ван Буэлэ клонов и снова увеличилась в размерах. Взгляд истинной сущности Императора вновь породил леденящую душу давление. Разрушение мира да у Земли ускорилось. Похоже, еще немного и он расколется. «Ты просто не понимаешь, сути моего да у металла!» Несмотря на разрушение мира и ликование юноши, голос Ван Бола оставался совершенно спокойным. Его правая рука опустилась вниз, он не рубанул по пространству, не выполнил магический пост. однако стоило руки опуститься, как юноша внутри воронки побледнел. «Это...» Он так и не закончил фразу. «Появились серебряные лучи, настолько много, что их количество не поддавалось подсчёту. Бесчисленное множество лучей били со всех сторон прямо в воронку. А рядом с ней они сплетались в два немыслимо огромных серебряных меча. Если точнее, то в острие и рукоять меча, посередине которого находилась сама воронка. В месте, где воронка соединилась со стреем и рукоятью, появилось по трещине. Трещины постепенно росли, пока к воронке продолжили стекаться серебряные нити, формирующие меч. Когда оружие было готово, послышался жуткий хруст, как будто воронку разрубили на Это было еще не все. Разрубив воронку, только что созданный серебряный меч взмыл в воздух и устремился к Ван Буола. В полете он уменьшился до обычных размеров, чтобы Ван Буола мог взять его в руку. Он поднял опущенную руку с мечом, после чего оружие рассыпалось на множество серебряных нитей, которые стали рассеиваться. Эта сцена произвела бы на любого неизгладимое впечатление. Происходящее казалось нелогичным, но если посмотреть на последовательность событий в обратном порядке... Тогда у всего сразу появлялся смысл. Поднять руку, создать меч, перерубить воронку на надвое и рассеять меч. Мир Дао Металла был причудливым местом. Мой мир Дао Металла еще можно назвать кармой. Ван Боулой опустил глаза на разрубленную надвое воронку. Его глаза сияли загадочным светом, словно ему было известно сокровенное знание.